Мотоцикл перенес ночевку в кустах спокойно и завелся, как зайчик, с полтыка. Вера тихо сидела сзади, цепко держа Ирку за бока. Ирка же ухмылялась, благо напарница не видит. Сегодняшний выход получился ее дебютом. После того, как они отогрелись и немного отдохнули, Ирина забросала снегом костерок, объяснив свое действие тем, что не стоит огонь в лесу оставлять. Тем более, что убежавшего может не оказаться при себе спичек, и тогда ему оставленные угольки будут колоссальным подарком. Уже и так удивлённая всеми этими открытиями Вера только грустно сказала: "Ну совсем каменный век. Прямо борьба за огонь. В детстве читала, когда болела". И после этого шла как в воду опущенная. Доехали быстро. Народишко уже окопашился в деревне, большая часть рабов решила, что новая власть не будет их убивать за всякие пустяки, и теперь вроде отстирывались и мылись. Во всяком случае, у двух бань с краю деревни было видно оживление, и дымища оттуда валил густой и духовитый. Виктор облегчённо вздохнул, увидев в дверях жену. Его лихорадило, глаза блестели, и теперь, когда напряжение спало, он как-то сразу обессилел. Как съездили? Один остался, удрал далеко. Второго успокоили: "Ты как?" "Знобит немного". Я посплю. Давай через часок поговорим. Выдохся я что-то. Ага, давай. Может, попить, принести или поесть? Не, не надо. Тут уже Мелания заходила, морс сделала. Ты пока разобралась бы, что тут где. Может, патроны у них еще есть? Жратву глянь. И дует сильно. Дырок-то мы понаделали. Перевязку не пора? Немного передохну, хорошо? Ладно. Потихонько. Тихонько не получилось. Выбитое пулемётом окно осыпалось стеклянными лохмотьями, как только его попытались заткнуть всяким мягким хламом, но этот дребезг вырубившегося Виктора не потревожил. В общем, что могли, позатыкали поролоном и тряпками, что не смогли, оставили как есть. Протопили печку. Заметно потеплело в доме. Доели с аппетитом то, что осталось с завтрака, и переведя дух, пошли заниматься таким скучным для мужчин И таким интересным для женщин делом, как инвентаризация. Награбленные фермеры свалили кучами, толком даже не разобрав. Амазонки прошли по домам, где это было разложено, и прикинули, что самое ценное всё же было в пинобетонном замке. Решили по тому начать оттуда, тем более что всякие наборы инструментов, снятые кресла и прочая такого же порядка штуки с машина не очень-то представляли, как сортировать. Пусть Витя решит, когда оправится от ранения. Вот кое-какую одежонку посимпатичнее Вера, и попрактичнее Ира, они прибрали сразу. Да ещё сгребли в пару картонных коробок всю еду, какая им попалась на глаза в домах покойных фермачей. Вообще-то бандитское логово не производило такого романтического впечатления, как обычно описывалось и показывалось в многочисленных сериалах про бандосов. Было мрачно, уныло и никак не воодушевляло идти этой дорогой. У замка, как окрестила двухэтажный коттедж Вера, стояла бабка, та, которая мыла тут полы в день захвата власти. "Здрасти. Полы сегодня мыть?" Ирка задумалась, потом кивнула. После вчерашних развлечений мыть было и где, и что. Ирка поручила Вере разобраться с боеприпасами, а сама взялась разобраться с продуктами. Прямо для золушки задачка, усмехнулась Вера. Молча согласившись с ней, Ирка стремительно начала сортировать попадавшиеся ей харчи, раскладывая их по разным картонным коробкам. Беспорядок был адский. Все валялось вперемешку, и то в руках оказывалась банка кабачковой икры, то потрепанный серый свитер, то полиэтиленовый карусельский мешок с резиновыми сапогами самого последнего размера. Единственное, что было собрано, так это разномастные и разнокалиберные патроны, сваленные в деревянном ящике. Верка на удивление быстро разложила патроны по кучкам и гордо позвала Ирку. Всё, я закончила. Но ну, ты им отдаёшь страны угля, только и вымолвила Ирина. А что, всё как надо? Красненькие к красненьким, жёлтенькие к жёлтеньким, а эти блестящие отдельно. А эти что так собрала? Эти вроде как железные, невзрачные, которые. Ирка крепко почесала в затылке. Старательная вера разложила патрончики под цвету гильз. Самая большая кучка была такой же разнокалиберной, как и соседняя, но красного цвета. Поменьше жёлтые, рядом почти столько же в картонных и латунных гильзах. Совсем отдельно лежали мелкашки, патроны какая-несколько, видимо, винтовочных, которые наваявленная золушка с грибля кучкой. Серотливо лежало два патрона в гильзах из молочно-белого пластика. Ну как? Хорошо справилась? Сплохо скрытой гордостью спросила Вера. Вид у неё был такой, что Вера сразу вспомнила свою домашнюю кошку, очень старательную, и добычливую охотницу, но не слишком сильную умом, и потом, видимо, старавшуюся представить задавленных мышей и крыс в лучшем виде. От притаскивания трупцов в кровать хозяйке кошатину всё же отучили, но и только, потому мышиное дохлятина оказывалась в самых неожиданных местах. Ирка вздохнула. Вот гляди, Это ружьё. И это ружьё. Я гляжу, ты меня за дуру держишь. Юрка ещё глубже вздохнула. Потом показала на парнице дульный срез здоровучего автомата 12-го калибра. Смотри дальше. В ствол этого ружья палец свободно влезает? Вера подозрительно глянула на чёрную дырку дула, на свои пальцы. Ну. А сюда. Ирка показала теперь странное потрепанное ружье, которое я сама видела впервые. С затвором, как у винтовки, но явно гладкоствольное. «Сюда нет?» «Ну вот это и есть различие. По калибрам они отличаются, а не по цвету гильз». «А, -а, -а калибр — это диаметр дырки в стволе, да?» «Я помню, ага. Мой кольт сорок пятого калибра наделает в тебе дырок». Ирка на минуту задумалась, с трудом представляя себя в роли инструктора на полигоне. Потом, подбирая слова, начала «Калибр?» Это, говоря проще, сколько пуль такой величины из фунта свинца можно отлить? Вот этот здоровенный, двенадцатого калибра. А этот? Тут Ирка задумалась, больно дырка была малой. Этот? Тридцать второй калибр. Наверное. И при чем тут пули? Вер, при том, что надо разобрать по-другому. Вера определенно надулась. «Ладно, не парься. Давай со жратвой разбираться». «Я б, кстати, попарилась бы. В бане. Коллеги-то явно мытье затеяли. Что, кстати, с ними делать будем?» «А что с ними делать?» – удивилась Ирка. «Так решать-то надо же. Раньше их руководители корпорации в кулаке держали, а теперь что?» «Это, кстати, и их вещи могут быть. Ты наденешь, а потом претензии начнутся». День 2. Публика ещё повыжидает, а потом всё что угодно может получиться. Да и как не крути, там ещё два мужика есть. Один алкаш, другой трус, но знаешь, трусами и покойнички фермачи были. А как почувствовали, что могут оттянуться по полной, жива скотились до да беспредела. В дверь постучали знакомым стуком. Милания явилась. Из порога задачила: "Со свинк, мета что делать? Бабы к вам побаиваются обращаться". Так меня спросили. Ирка задачно посмотрела на Веру. Что скажешь? Надо составить план. Узнаю бухгалтерский подход. Ну, ещё можно их всех перестрелять, чтобы голову себе не морочить. Свиней или людей? Да всех, безмятежно ответила голубоглазая скромница Вера и прыснула, увидев, как вытянулись в физиономии у Милании и Ирки. Знаешь, девонька, ты так не шути. перевела дух немного побледневшая бабка. "Да уж. Тут шуточки-то больно на правду похожи", заметила Ирка. "А тогда придётся всё же составить план. Чего делать в первую очередь, во вторую и так далее. И с публикой тоже решать надо, никуда не денешься. Жить-то вместе придётся. Вам сейчас не уехать, и машина поломана, и хозяин ранен". Милания поддакнула, напомнила, что вторая машина тоже не вполне в порядке. Ирка опять задумалась, причём именно на тему того, что слишком много раз ей приходилось за последнее время задумываться. В госпитале неясно что, но судя по редким выстрелам и полному отсутствию раненых, дела идут в штатном режиме. Сидим и ждём у моря погоды, даже болтовня стихла. Помалкиваем. Отвлекает какая-то трахтелка. Приехали, оказывается, из больнички. Зовут нас с надеждой пообедать. Ну что ж, как было написано девизом в кафе, что находится в артиллерийском музее, война войной, а обед по расписанию. Хорошее, кстати, кафе было. Мне особенно интерьерами нравилось. Толковый дизайнер оформил его словно музейный зал с витринами, на которых можно было посмотреть такие экспонаты, как ложка пехотинца НАТО 22 век, стальная столовая ложка с припаянными к ручке платами и диодами, зуб дракона, муляж, Действующая модель Палантира, пепел из трубки Сталина, муляж, пепел от сигары Черчилля, муляж, шерстинки от пледа Рузвельта, муляж, и многое такое же. Ну и на стенах макета сцены из сражений при Звезде Кадуце и прочее. Жаль, что потом витрину убрали, чтобы поставить побольше столиков. Решаем, что первым лопать поеду я, потом сменю Надию. Ехать совершенно неожиданно приходится на квадроцикле весёленькой расцветки, видимо, одним из знакомых уже инструкторов. Склад нашли, ага. На больницу 4 выделили для разъездов, ага. И как? Полный здец. Жрёт всё подряд и бегает шустро, ага. На заводе что? Тоже полный здец, но по-другому, ага. Нас вот поменяли, ага. Потери были, ага. Кто из наших «Не, там, которые сидели, еще мрут, ага! У кого там сердце, и кто еще, что, ага!» Ожидаемо. Ничего другого от концентрационного лагеря и ожидать не стоит. Такая уж веселая у них слава. Начиная с самых первых американских и английских. Помню, здорово удивился, когда впервые увидел фотоскелетоподобных дистрофиков, перед которыми заключенные Освенцима выглядели упитанными пухликами. Дистрофики оказались американцами Янки, которые находились в концлагере Андерсонвил. Его считают первым концлагерем. Тут американцы уверенно держат пальму первенства. Оттуда же и милое сердцу многих художников и дизайнеров словечко дедлайн. Хотя в концлагере XIX века оно означало не конец срока выполнения работы, а банальную линию на земле, просто переступив которую заключённый подлежал отстрелу часовыми свышки. Справедливости ради надо отметить, что условия содержания пленных южан у северян были не лучше. Ну а про англичан в лагерях, которых семьи упёртых буров дохли тысячами, и говорить не приходится. Равно как и о поляках, заморивших десятки тысяч пленных красноармейцев. Да, впрочем, сейчас и про немецкие концлагеря уже забыли. Нет, как-то всё же мозг не воспринимает очевидное. Вот он, настоящий концлагерь со всеми удобствами. А как-то отчуждённо это понимается. Не может такого быть. Не должно. Люди же свои же, чёрт возьми. В больнице много незнакомого народа, в столовой тесно. А по трапке опять нет порядка, бурчит пареньёк в белом халате и камуфляже, явно занимающийся уборкой. "Да встал ты, побегай, лозануда тошной", отвечает ему такой же мальчишка. «Вот я терплу, терплу, так не вытерплу, в дару так перевернешься!» Веско возражает тот, которого назвали Побегайло. Крепкий парень, квадратичный такой, и его собеседник затыкается. Оказывается, из школы санинструкторов прислали полсотни пареньков на обучение, да с завода на реабилитацию полтора десятка обнаруженных там медиков. Скоро им туда, опять в лагерь. Больница забита битком, некоторое количество уже разрешено, оказывается, эвакуировать. О сектантах ни слуху, ни духу, но, в общем, болтать некогда. На скорую руку выхлебываю щи, кашу с какой-то подливой, и тот же паренек отвозит меня обратно и забирает надежду. Мужики сообщают, что зачищен уже второй этаж. Лихо. Ну а с другой стороны холодное оружие такое же смертоубийственное, да и пользовали его для охоты и войны не одно тысячелетие. Отточено уже. Прибывает какая-то совсем сбродная артель, Как метко замечает один из морячков, фольксштурм пожаловал. Они занимают наши позиции, а мы перебираемся на второй этаж госпиталя, сменяя команду зачистки, уходящую на второй. Ну, прямо наступление в полном объёме. По узкой тёмной аллее, задавленной издровенными деревьями сумрачного парка, от ворот двигаемся вдоль корпусов. Милькает вывеска Приёмное отделение, несколько валяющихся тел, какое-то крылечко с вычурной лестницей. И наконец выйде из-за угла видим развернувшуюся громаду госпиталя. Мрачное, величественное и производит готичное впечатление, которое самую чуточку портит выцветший лозунг "Слава военным медикам", да якоря около каждой двери. Центральный вход. Опять же с лестницей у входа, рядом с здоровенным и зрядно запущенным фонтаном, обелиск. Не успеваю прочесть кому, только засекаю чашу со змеёй на самом верху. маленький орден Красного Знамени, несколько мемориальных досок, двери и вестибюль. У лестницы на второй этаж знакомый сапёр. Нас вводит в курс дела крокодил. Видок у него жутковатый, потому что пол лица занимает добротно уже взпухшей лиловой подушкой синечиши, в котором утонул глаз. Да и рука левая на перевязи висит. Вон оно как. Не со всеми травмами, оказывается, до нас добирались. Когда люди расставлены по местам, что позволяет контролировать практически все помещения, сапёр возвращается ко мне. Во, какой я героический персонаж. Во всех старых кино герой никогда не получает пулю в ногу, а всегда в руку. Тебе не стоит тогда всё лицо показывать, только профиль, как египтянам. Это да, имеет место. Сапёр осторожно ощупывает опухшую часть физиономии. Кто тебя так смеяться не вздомой не буду. Долбучий парень из третьей ширенги, как маханул алибардой, так мне и въехал концом древка прямо в самом начале развлекухи. Кости целы, зубы вроде целы. Но он обещал проставиться в плане обезболивающего лечения. А рука? Потом ушиб, да и ерунда пройдёт. Провериться надо всё равно. Куда денусь, проверят. Этот лекарь с рубленной мордой обещал, что все участники будут пользоваться правом внеочередного приёма в этом госпитале. А он и похож на брехуна. И скидками обеспечат. Наверное. Солона тут пришлось. Нет, здесь ничего особенного, но во втором там тяжелее было. Тут-то стрелять можно, сам видишь, как всё уже разнесено. потому латникам здесь работы было немного, в основном шустеров отстреляли. Морф был, но он на второй этаж по лестнице удрал. Умный, не отнимешь. Да, видно, что тут была стрельба от души. Стены коридора, а он, как и положено, зданию старой постройки здоровенный, высоченный и широченный, испещрены следами летавших в разных направлениях пуль, впивавшихся в стены под разными углами, черковшими рикошетами. Смрад разложения даже вроде и перебивается вонью сгоревшего пороха. Ну и одеколоном наши полились от души, тоже шмон тот еще. Трупы уже собраны кучками, чтобы не запинаться, да и кости с обрывками одежды по стенкам отброшены. У дверей следы того, что двери заколачивали, а потом снимали стопора и доски. Помещение зачистили? Разумеется, а как иначе? Сначала под прикрытием мы все двери блокировали, Потом, когда прошли и запечатали все двери, заблокировали лестницы. Потом по одной двери открывали и чистили. В общем, ничего интересного. Разве что эти маньяки поработали от души, намахались своим железом. Один из передних цепляет и фиксирует, второй из задних валит. Всё-таки огнестрел как-то цивилизованнее. Тут такие звуки были, что с души воротит. И это ещё зомби молчуны. Даже не знаю, какой вой стоял в средневековых драках. И кости хрустят и плоть трещит, прямо как когда зуб дерут. Хорошо ещё противник молчал. Пуля тоже с чпоканем попадает. Не то всё равно. Этот тресккий сейчас в ушах стоит, а и они девочки не целованы. А со вторым этажом как? Куда хлопотней пришлось? Нас сразу атаковали. Только млатники не построились, не дали. Пришлось файеры и зачинки кидать, тушить и потом пол. Не хватало бы еще, чтобы спалить госпиталь. Но все равно досталось. И кусали, и били достойно. Тут латы на все сто отработали. Мы-то думали, Дункана сожрут. Его с ног сбили и навалились в пятером. Пока их раскидали, они его всего обслюнявили, но и только. Он после этого еще громче орать принялся, а ему как с гуся вода. Хвастать сегодня будет, готовься. Хотя вообще-то есть чем хвастать. Он Морфона на рагатину принял и удержал, хотя по полу его провезло метра полтора, но не упал. А соседний этот удар с ног сбил. Андрей грамотно застрелил. В толпе в суматохе просто хирургический выстрел был. Я-то уверен был, что кого-нибудь ещё зацепит, а обошлось. Морф на втором напал. Оба напали. Одновременно, что особо интересно. С фронта шустрые были, один вылетел с фланга, дверь вышиб, а второй с тыла И роботяги справились? Кроме роботяг там ещё и сапёры были. По тому справились. Лопатами забили. У вас жали борт не было? Не езви умник. Зверёк был не знаком с инженерными заграждениями, вот и влип. Решил через спираль Бруно проломиться, видимо, себя танком возомнил. Хотя в колючки-то грамотно выставленные танки застревали. Факт. И не получилось у морфа. Мы не дали На заграждении нам поломал нихила и колючую проволоку на себя намотал почти всю. Замечаю, что в разговоре враг обезличен. Морф и морф. Неважно, кем он был при жизни сантехником, патологоанатомом или молоденькой медсестричкой. Сейчас в наличии морф. И потому никаких соплей. Сетемёта очень хорошо помогли. Мы на них особо и не рассчитывали, а очень круто с ними вышло. Надо бы прикинуть, что ещё из такого несмертельного применить можно было бы. Строительные пистолеты, кстати, тоже выручили. По зомби из стройпистолетов стреляли. Да нет, конечно. Для блокировки двери удачно получилось. Доски приколачивать раз, раз и готово. Вообще думаю, что сегодняшняя зачистка госпиталя войдёт в будущие учебники по сапёрному делу наравне с летучей сапой, обороной Севастополя или переправой через Березину. Надо бы ещё название громкое придумать, чтобы запоминалось лучше. Сапёра осторожно улыбается. Морда у него ещё больше вздулась, хотя он и прикладывает к лицу какую-то железячную металле, но охлаждая места отёка. Оно, конечно, правильно, но чтобы уменьшить кровообращение и замедлить отекание, лучше бы ему подошёл полиэтиленовый мешок с льдом.